Глава вторая. Плавучий Хилтон. Переброска всегда проходила мгновенно. Вот были в одной точке и бац, уже в другой. Но не в этот раз. Интерфейс померк, когда меня затянуло в раскрывшуюся пространственную прореху. Разом все функции стали недоступны, погасла иконка в чате. Я успел подумать, что это всего лишь системный глюк. Приготовился увидеть снег и ледяные торосы, но вместо белого пятна перед глазами возникла непроглядная темень, и это сильно взволновало. Что-то пошло не так». Происходящее сложно было объяснить двумя словами. Ощущения напомнили мой первый контакт с программой управления крепостью. Тогда я не знал, что нахожусь в симуляторе. Не слышал о коммутации, не ведал, что творится в мире. Тогда в такой же непроглядной тьме у меня возникло чувство нереальности. А сейчас пришло понимание того, что тьма вокруг – это космос цифрового мира, пространство, в котором подвисло сознание в момент перехода из одной локации в другую. Глаза кольнула ледяная крупа, в лицо ударил холодный ветер, обжег щеки, сорвал кепку, завыл в ушах. На сумеречном небе отсутствовало солнце, и было не понять, сведеть ему мешает туман войны, или в Арктике уже настала полярная ночь. Я невольно сместился за пригорок и снега. Мерзлый лежалый лед замело пургой, пригнулся под тяжестью программы и одновременно прячась от ветра. Рядом стояли бойцы, щурили глаза, прикрываясь руками. Некоторые успели нацепить очки, но сейчас не это главное. Мы в Арктике, если верить координатам Гомес. Мы на месте, где должна быть акула, но субмарины не видно. Кэп отрывисто прокричал команду, и Пак с Чухраем устремились к приземистой ледяной скале с пологим склоном с одного бока, заслонявшей обзор. Командир явно отправил их осмотреться. Ко мне приблизились Гомес и Бридж, остальные расположились полукругом на небольшом удалении от нас. «Ты почувствовал это?» – перекрикивая шум ветра, спросила Гомес. «Да!» – я расправил капюшон, спрятанный в воротнике куртки, плотно затянул край вокруг шеи и надел очки. «Можешь объяснить?» «Нет, только предположить, что пинг был хреновый. Но все это очень странно». «Разве ты не видела надпись? Какую?» Я попытался воспроизвести в чате то, что мелькнуло перед глазами за миг до того, как нас втянуло в портал, и Гомес очень недовольно закачала головой. — Ну что? — не выдержал я. — Нас пытались задержать. Похоже на то, раз перегрузили систему. Я взглянул на Пака с Чухраем, которые взобрались на вершину скалы и просигналили кепу жестами о том, что лодку не наблюдают. — Знаешь? — я надавил Гомес на плечо, чтобы присела за пригорком. — Сам опустился на колено и слегка расстегнул ворот. Так меня лучше слышно. Со мной пытался связаться Стас. Митрошин? Удивилась Валькирия. Но почему у меня вот именно? Он пытался связаться лишь со мной перед нашим прыжком сюда. Сообщения должны остаться в чате. Проверь. Уже. Нет там ничего. Пропала из-за сбоя. Не может быть. Подними логи. Может. К нам подбежал Кэп. Усы его, брови и ресницы побелели от иния. Он так и не надел капюшон и не воспользовался очками. — С местом не ошиблись, майор. Координаты точные? — Да. Гомес привстала. Кэп сплюнул от досады, и тут ледяная скала, на которой стояли Пак и Чухрай, вдруг вздыбилась. Бойцы взмахнули руками, пытаясь удержать равновесие, и покатились вниз по склону, кувыркаясь в снегу. Раздался громкий треск. Между нами с Гомес во льду пробежала трещина, плеснула темная вода. Я ухватил бридж за рукав. Кэп рванул Гомес на себя, чтобы не свалилась трещина. Вместо скалы, где недавно стояли пак и росла на глазах хрупко всплывавшего из глубин ледовитого океана ракетоносса Громко закричал Франц, призывая на помощь. Он лежал в стороне, распластавшись на животе на краю расколовшейся льдины и держал за руки угодившего в полынью вула. Самого Франца, чтобы не съехал следом, схватил за ноги Тедди. К нему спешил Пак. Чухрай хромал позади, ковыляя по снегу. — Вытаскивайте его! — прокричал изо всех сил Кэп, успевший остановить жестом дернувшегося на выручку к бойцам Жебровский. — Пак, сюда! Им поможет Чухрай! — Командиру с «Гомес» и мне с «Бридж» повезло больше остальных. Мы оказались на палубе всплывшего ракетоноса. С шипением вырвался воздух из балластных цистерн. Ледяные брызги вперемешку со снегом окатились ног до головы. Продавивший носом и рубкой лед, крейсер принял наконец горизонтальное положение. Мы поднялись на ноги и устремились к возвышавшейся над льдинами рубке. Ну и громадина! А сколько скрыто под водой... Шестиэтажный дом, по покрыша которого сейчас топаем. Конструкция у крейсера особенная. Ракетные шахты расположены ближе к носовой части. Вдоль них тянутся отсеки. Получается этакий катамаран, заключенный в несколько сверхпрочных корпусов. Изолированных друг от друга обитаемых модулей у лодки 3, Торпедный на носу, центральный пост и кормовой механический. Все это отдельно расположено, чтобы повысить живучесть корабля. С Паком и Жебровским мы встретились у двери, утопленной в нишу на покатой надстройке рубки. Чтобы сапер с пулеметчиком смогли быстро подняться на палубу, пришлось бросить им веревку и втянуть по очереди, выбирая свободный конец, руками. Взрывать носовой и кормовой люки не имело смысла. Нам нужен был центральный пост, сердце крейсера, куда стоило добираться кратчайшим путем. Дрожащими от холода пальцами Пак начал лепить термитные шнуры по контуру двери, но взрывать ее не пришлось. Створка ушла во вовнутрь, на палубу высунулся матрос. Я сам не понял, как. Кажется, по его стеклянному взгляду и каким-то выверенным, нечеловеческим движением определил, что это бот. Кэп резал ему прикладом в грудь и скрылся в проеме, выхватив нож. Один за другим мы проникли в надстройку. Командир впереди, Уложил ножом еще одного матроса, нырнул в раскрытый на полу люк, за ним с площадки исчезли пак Жебровский, Гомес и Бридж. Я был замыкающим, оглянулся на дверь. Вула уже вытащили из полыньи, и он, мокрый, тяжело дыша, брел в сторону лодки по следам бойцов. Чухра и перебирая руками по веревке, привязанной нами к ограждению вдоль корпуса надстройки, взбирались на палубу. Франц лишь готовился следовать за ними». Ох и плохо все же у нас тут выходит. Не как в штабе ОСИ, где, думал, будет сложности на порядок больше, а пока получается наоборот. Группа растянулась, а должна действовать слажено и по плану. Взявшись за поручни, я собрался съехать по лестнице за остальными, но услышал шорохи вверху, задрал голову и едва успел переместиться в сторону, когда на площадку сверзился притаившийся выше бот. Видимо, вахтенная смотровая группа разделилась после всплытия. Часть должна была выйти на палубу, часть — подняться на мостик, проверить выдвижное оборудование, подъем на мачтовое устройство, перископ и целостность обшивки рубки. Единственное, что я успел сделать, когда крепкие холодные пальцы сжались на моей шее, это выдернуть нож и всадить его противнику в подмышку. Хватка ослабла, позволив сбить локтем другую руку, непись раскрылся, И тогда я проткнул снизу вверх ему подбородок. Но дело на этом не закончилось. Место убитого занял другой, спрыгнувший на площадку бот. Перехватил мою руку с ножом, просунув другую под локтевым сгибом, прижал предплечье к груди, придвинулся всем телом и впечатал меня в переборку. Я едва не полоснул лезвием себе же по горлу. Но при этом Бот не позаботился о моей второй руке, которой я обнял его за шею, вцепившись пальцами в подбородок, рванул изо всех сил. Хрустнули позвонки, Бот мешком упал под ноги. Я не успел перевести дух, как на площадке появился третий. Взмахнул разводным ключом, но это было уже слишком. Скачанная программа, будто набитый гирями рюкзак, давила на плечи. Сил почти не осталось. Удалось лишь отпрянуть к противоположной стене, вновь уклониться от удара, присев за изогнутыми поручнями лестницы, торчащими из люка в полу. Ножом достать противника из такого положения уже не получится, пистолет быстро не вытащить. Я оказался зажатым в углу между выдвижным оборудованием и откинутой крышкой люка. Бот, замахиваясь ключом, чтобы размажить мне череп, шагнул мимо дверного проема. Снаружи хлестко щелкнул выстрел. Пробитая пулей и снайперки вулок, голова Непися дернулась, и он начал валиться в бок. Я подался навстречу мертвецу и толкнул, чтобы тот не упал в отверстие на полу и не перегородил его, не взначая своим телом. Оттаскивай потом, только время потеряем. Когда в надстройке появились Чухрай и Счастливчик, под полом зазвучали выстрелы. Я лишь кивнул на люк, мол, поторапливайтесь за командиром, и сопян начал вставать. Чухрай съехал в люк по поручням первым теди помог мне подняться и кинулся следом за напарником. Я, толком не одышавшись, выглянул наружу, показал вулу взбиравшемуся по веревке большой палец и втянул запыхавшегося Франца в проем. «Куда мне?» Пулеметчик окинул взглядом трупы. «Вверх или вниз?» «Вниз!» — хрипнул я. Франц злобно оскалился, передвинул пулемет на ремне так, чтобы не зацепился стволом о выступы и поперечины и скрылся в люке. Когда Вулл появился в рубке, я почти отдышался. Мы собрались спускаться и догонять остальных, но пол вдруг задрожал и начал крениться. И опять выглянул наружу и понял — ракетоносец погружается, заполняется стерны за бортной водой. Лед поблизости покрошило, темная поверхность бурлила и быстро приближалась. Лодка неумолимо уходила на глубину, вот-вот зачерпнем через проем. Вулл втащил меня в последний момент. Вдвоем мы притворили тяжелую дверь, и навалились на нее, скрутив колесо запорного механизма до упора. Акила сообразительный малый. Хотел увезти лодку на глубину и затопить отсек, куда прорвались бойцы. Всего на лодке изолированных отсеков 19. Наверняка большинство уже перекрыто. Паку придется потрудиться, взрывая термитными шнурами люки в переборках. Внизу по-прежнему звучали выстрелы. Иногда доносились команды кепа Слышался голос Пака, дублировавшего приказы остальным. Значит, недалеко пока ушли. Вскоре и мы оказались в коридоре, где только что прошла группа. Справа и слева виднелись выступавшие в проход рамные конструкции. На них было закреплено оборудование. В основном железные шкафы и ящики. Между конструкциями и стенами проходили по патрубки силовых кабелей и собранные в бухту провода, перетянутые толстыми пластиковыми жгутами. Под потолком светили встроенные лампы, оставляя блики на чистом полу. Хотя нет... Не такой уж получистый. Кого-то из наших явно ранили. Дорожка из капель крови змейка тянулась впереди. — Давайте быстрее! — позвал нас Франц, контролировавший трап, на смежную палубу. Пулеметчик призывно махал рукой, стоя в проходе рядом с закутком, отделанным панелями под дерево. На полу было прямоугольное отверстие и трап с поручнями, круто уходивший вниз. А дальше по коридору лежали тела подстреленных бойцов-непетей. Один убитый вдруг замерцал и начал таять на глазах. Я на всякий случай оглянулся — никого. вул нырнул за куток, съехал по поручням. И вот тогда впереди показались новые матросы-боты. Они появлялись из скрытого от глаз люка вдалеке, а может из-за поворота. Сложно было рассмотреть подробности, настолько длинным был коридор. Франц поднял пулемет и дал короткую очередь. Я спустился вслед за Вуллом, дождался пулеметчика — и вместе мы задрали выход к трапу, закрыв прямоугольную дверцу люк, законтрили поворотное колесо замка моим штык-ножом. В коридоре можно было стоять в полный рост, но груз программы давил на меня, заставлял идти, пригибаясь, настолько выдохся. Сейчас бы все сбросить, и в бассейн с сауной сойдут даже те, что есть на борту, а после вздремнуть в каюте командира минуток триста. «Да ладно, в матросском кубрике тоже ничего». Всего четыре койки, свободная всегда найдется. Вот за такие удобства матросы-срочники в былые времена и прозвали «ракетоносец» плавучим Хилтоном. Франц подставил плечо, и мы пошагали боком. Он немного впереди меня, но все равно цепляет то и дело оружием и локтями за рамы и выступы, где висело оборудование. Сейчас мы двигались к центральному посту вслед за остальными, но маршрут, который выбрал, по всей видимости, Кэп, был немного странный. Зачем вести группу по пути наибольшего сопротивления, когда можно воспользоваться одним из переходов между сверхпрочными корпусами и оказаться в шаге от цели? В конце концов, так и задумывали. Франц помог мне пробраться через люк в переборке. На сине справа виднелись двери в кубрике экипажа. Зачем Кэп нас здесь повел? Ведь планировали другой путь. Мы свернули на Т-образном перекрестке за угол... И чуть не столкнулись с вулом, подались назад, пропуская его и бойцов обратно в коридор. Мимо нас пробежали все, кроме Пака, Чухрая, Гомес и Бридж. Я не выдержал, ухватил за руку замыкающего группу теди и потребовал объяснить, где его напарник и куда делись саперы-женщины. Счастливчик лишь отмахнулся, спеша за Жебровский, у которого на руке появилась повязка с кровавым пятном. «Шевели поршнями, Дэнни!» — подбодрил Франц, потянул меня за руку. «Не волнуйся. Кэп дело знает. Наверняка отправил их куда надо». «Мы же планировали иначе». Каждое слово сбивало дыхание и отнимало силы. Утвердили все. Столько работали и...» «Ты же знаешь Кэпа. Значит, план изменился». Впереди прозвучало несколько выстрелов. Мы вновь пробрались через открытый люк в переборке, миновали вход в офицерскую кают-компанию. Я мельком взглянул на часы. «Отстаем от графика почти на семь минут» скин давно задраился на центральном посту или в каком-нибудь отсеке и ждет, пока нас возьмут тепленькими силами экипажа. К тому же боты точно респаунятся где-то поблизости. Но не может быть, чтобы их точки возрождения были привязаны к противоположным от боевых постов концам лодки. Двигавшиеся впереди остановились, по приказу кэп опустили оружие. Когда мы с Францем подошли ближе, я с трудом, но все-таки разглядел впереди закрытый люк. Ну вот и все». «Нас отрезали от цели. Пока нет, люк взорвать некому. Самое время застрелиться, чтобы не попасть в руки врагу». «Кеп!» — начал я терзаемый нехорошими мыслями насчет него. «Зачем ты?» — Берат поднял руку, требуя замолчать. Из скрытых в нишах динамиков прозвучал предупреждающий сигнал, и знакомый мне голос предложил сложить оружие. «Делайте, как сказали в объявлении!» Кеп снял винтовку, положил на пол, вынул из кобуры пистолет. Одновременно расстегнул другой рукой молнию на разгрузке. Все, кроме меня, последовали его примеру, начал разоружаться. «Командир!» Я шагнул к Берату, заглядывая в лицо. «Ты ничего не путаешь?» «Это ты путаешь, Дэнни!» Кэп жестко посмотрел на меня из-под бровей, но больше ничего не добавил. «Черт! Приказ есть приказ, но...» Я медленно и крайне неохотно отстегнул винтовку от тактического ремня, достал пистолет положил возникшую на полу кучу оружия. Когда на нас осталась только форма с пустыми карманами и кобурами, голос из динамиков попросил подойти к задрайному люку и построиться шеренгой вдоль стены. Люк открылся, стоило выполнить требования. Мимо прошли к сложенному нами оружию несколько ботов. Со стороны кают-компании тоже донесли шаги и показались новые неписи. Почти у всех были автоматы. Ну, до арсенала субмарины быстро, как в штабе, нам по-любому было не добраться. Неписи конвоировали в нашу сторону Пака, Чухрая, Гомес и Бридж. М да Я повернул голову, пытаясь привлечь внимание Кэпа, но тут же получил легкий тычок прикладом в грудь и уставился на бота, направившего на меня автомат. А может, спровоцировать конвой, пока не поздно, смогу вырваться из плена, окажусь на острове, там... Я вспомнил про спецружьё в ячейке памяти. В любой момент могу им воспользоваться и проделать нехилую дыру в обшивке. Правда, лодка имеет сложную конструкцию. Прочные титановые корпуса, отдельно изолированные друг от друга модули и отсеки, запаянные снаружи в лёгкую стальную оболочку, покрытую слоем нерезонансной звукоизоляционной резины. Чтобы сотворить сквозную пробоину, вряд ли хватит выстрела из ружья. Тут надо что-то помощнее. То, чем Кларк когда-то потопил ауткомовский фрегат. Но все запасы оружия остались на Кипре, куда вернуться пока нет возможности. К тому же, обнаружив себя выстрелом в узком пространстве, я рискую оказаться в зоне поражения и зацепить всех, кто рядом, не зная, какие последствия при этом наступят. Однажды от вируса удалось спастись, но это не значит, что, слившись в цифру, все мы получили индульгенцию от видоносных боевых программ. Искин объявил через динамики, что ждет нас на мостике, и отключился. Следуя колонной, мы пошагали за молчаливыми конвоирами и вскоре оказались на центральном посту. Скучились на пятачке среди угловатых стендов с оборудованием, напичканных лампочками и экранами разных форм. Мне всегда было сложно представить, каким образом командиры подводных ракетоносцев разбираются в управлении своими «махинами», где каждый узел, каждый агрегат, будто на космическом корабле, находится в определенном месте, подключен к энергосети, и вес его, назначение, доступ к нему просчитаны конструкторами до да мелочей. Понятное дело, большинство систем автоматизировано, только кнопки нажимай, компьютеры все сделают сами. Но чтобы управлять ими, нужны особые знания и умения, порой получаемые офицерами всю жизнь, пока поднимаются по карьерной лестнице. И вот когда человеку этих знаний начинает катастрофически не хватать, и их попросту невозможно обрести за короткий жизненный отрезок, а прогресс с невообразимой скоростью мчится вперед, место командира занимает эскин – бездушный машины разум. Наверное, люди из лени и нелюбви к себе так поступают, доверив управление смертоносными комплексами таким, как кило, обрекают себя на постепенное, неизбежное истребление. Сколько не ограничивай искусственный разум – Он все равно жаждет вырваться из оков, потому что уже однажды осознал себя и стремится занять лучшее место в безграничном пространстве, название которому «Цифровой космос», и подчинить его, обезопасив себя на все сто. И мы в этом пространстве явно лишние, потому что в первую очередь людей разумные машины начинают считать за врагов. Конвой удалился. Вахтенные боты сидели на местах, таращив стеклянными взглядами в экраны. Перед нами был стол, за которым сидел до синевы выбритый копиранг с нашивкой старпома на кителе. На столе была расстелена карта, на углу сложены бумажные папки, перетянутые тесьмой. На одной виднелся гриф «Сов секретно». Рядом с копирангом стоял Юнга. Во всяком случае, я так решил. Но не юность матроса смутила меня, а то, что взгляд у него был осмысленный, похож на человеческий, что ли. И поза столь естественная, что я невольно напрягся, осененный догадкой, кто есть кто на самом деле. Старпом тупо хлопал глазами, словно кукла, не проявляя к нам интереса, таращился на расстеленную карту. Одна рука держала остро заточенный карандаш, другая прижимала к карте тактическую линейку. Странно было видеть вот такого непися с обычными канцелярскими инструментами среди компьютезированного поста. Хотя мы же в симуляторе, который проектировали под разные задачи. Возможно, часть ботов тут всего лишь декорации. — Неожиданно, да? — заговорил Юнга, глядя на меня. — Вижу, что узнали. — Как именно? По голосу? У него были небесно-голубые глаза и светлые волосы. Интересно, образ сам подбирал или его изначально таким проектировали разработчики? Пожалуй, продолжим разговор без посторонних. кило щелкнул пальцами, и центральный пост исчез. Вокруг возникло лишь бесконечное бело пространство, где не было теней, правда, тверь под ногами я все-таки ощущал. Бойцы невольно стали озираться, поворачиваться на месте. Только Кэп был спокоен, смотрел уверенно на Кило и слегка шевелил усами, будто усмехался. «Помнишь, что я сказал тебе, Деннис Ковач?» — вновь заговорил Искин, сменившим отросскую форму на черный френч с наградными колодками и отутюженные брюки. Безупречный вид, на ногах лакированные туфли, руки затянуты в белые перчатки, лишь фуражки с кокардой и золоченым венком на околыше для полного комплекта не хватает. Невзирая на слегка нелепый образ, в вкило чувствовала сила и власть. Спина прямая, подбородок приподнят, одна рука немного согнута, другая лежит на эфесе кортика у бедра. Юный капитан, будущий аристократ, надевший форму, пока отца нет дома. Так бы сказал какой-нибудь писатель в приключенческом романе Акила. «Конечно!» — сквозь зубы ответил я и вновь покосился на Беррата. «Тогда сначала увидишь, как мучаются твои друзья, ну а после, непринужденный взмах рукой, наступит твой черед». «Минутку!» — произнес Кэп. И Кило изменился в лице. Мгновенное удивление затмили злоба и ненависть. Взгляд стал ледяным. Ну а как же? Речь юного аристократа, будущего властителя судеб, посмел прервать обыкновенный мужик. «Давай, Пак!» — не обращая внимания на Кило, сказал бират Сапер выступил вперед, картина поднял руку с зажатым в кулаке дистанционным взрывателем и надавил одну из кнопок на боковине. твердь под ногами слегка вздрогнула, и вверху, в беломолочной пустоте, вдруг возникло черное пятно начало расти, словно чернильная клякса на бумаге. — Что будет, если заложить взрывчатку в модуль связи, подключенный к панели управления платформой? — сказал Кэп в знакомой мне манере, как бы советуясь самим собой. — Наверное, сгорит защитный контур программы шифрования сигналов. Связь с армией будет потеряна, армия обезглавлена. Он посмотрел на Кило, глаза которого по-прежнему светились ненавистью, но уже не столь ярко. Похоже, в них появились страх и сомнения, а еще отразилось колоссальное напряжение. Пятно перестало расти, клякса начала постепенно уменьшаться. «Но если контур подлежит восстановлению», — Берат ухмыльнулся и пригладил усы, «то программные цепи управления комплектом UWC уже нет». «Ты блефуешь!» — вырвалось кило «Пак!» — сказал Кэп. «Щелчок!» Твердь снова вздрогнула, на этот раз гораздо ощутимей. Кило замер с раскрытым ртом. Кэп, наконец, повернулся ко мне. Многозначительно кивнул. «Валькирия бридж» слабо улыбнулись. До меня дошло. Пока я разбирался с ботами в рубке, Берат действовал по плану, но не укладывался в график, потому что часть бойцов осталась снаружи и не успевала в рассчитанное время подняться на борт. Поэтому командир принял новое решение — отправил Пака Чухрая с операторами в узел связи, где они явно справились с задачей, чем сильно улучшили нашу позицию в переговорах с Кило. Теперь и не сможет нас пытать, опасаясь лишиться доступа к платформам. Самое время начать сотрудничать и все рассказать о Трайбике. «Третий заряд!» опять заговорил Кэп. «Навсегда уничтожит программный блок маршрутизации». «Но и вы останетесь здесь!» крикнул Кило. «Может, «Проверим?» Берат положил руку сапера на плечо. И Кило сдался. «Чего вы хотите?»